Глава 4. Первый разговор о Моцарте. Моцарт и смерть. «Папа, вы не представляете себе, что это за ужас каждый вечер ложиться в постель со страхом, что утром я не проснусь. Из письма Моцарта к отцу. Моцарт за фортепиано. Представь себе, кого бы, ну, хоть меня, немного помоложе, влюбленного не слишком, а слегка». С красоткой или с другом, хоть с тобой, я весел, вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Александр Сергеевич Пушкин, Моцарт и Сальери. Пушкин, разумеется, не читал ни письма Моцарта к отцу, фрагмент из которого я процитировал в первом эпиграфе к этой главе, и никаких писем Моцарта вообще, ибо они тогда не были изданы. В те годы еще никто не говорил о музыке Моцарта иначе, чем сказал о ней русский критик Улыбашев. «Вечный свет музыки, имя тебе – Моцарт». Но откуда Пушкин знал о Моцарте как о композиторе гробового видения? Правда, можно задать еще тысячи подобного рода вопросов относительно пушкинского знания. Откуда, например, он знал о том, что гений парадоксов друг? Ведь это же тема докторской диссертации середины XX века. «О сколько нам открытий чудных готовят просвещение, дух и опыт, сын ошибок трудных и гений парадоксов, друг и случай, бог-изобретатель!» Вот весь стих. Утверждаете, что он не закончен? Как стих, возможно, но как сконцентрированная до размера в пять строк докторская диссертация закончен вполне. А откуда он, Пушкин, знал, что главная проблема демократии – это оспоривать налоги или что свободной печатью воспользуются для того, чтобы морочить Олухов? Ведь тогда еще не было современных западных демократий, социал-демократий, правительства которых заменят полиции тайные полициями налоговыми. Не было тогда и свободной печати, которая когда-нибудь понадобится сугубо для того, чтобы влезать в чужие спальни, да еще подсчитывать рейтинги шутовствующих политиков или поп-идолов демократично оболваненной толпы. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспаривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне свободно ли печать, морочит Олухов или чуткая ценсура, в журнальных замыслах стесняет балагура. Из Пендемонти. Я убежден, что Пушкин — один из тех, кто тогда уже знал то, что нам еще только предстоит узнать в будущем. Нам до сих пор еще ох, как многое непонятно в его пиковой даме, медном всаднике, маленьких трагедиях. Но вернемся к пушкинскому знанию о моцартовском гробовом видении». Ко мне это знание пришло только после длительного и скрупулезного изучения всех писем Моцарта в купе с многолетним изучением тайных знаков Моцартовского музыкального письма. Вот, к примеру, уникальный знак. Почему последняя часть последней симфонии Моцарта Юпитер начинается с четырех простейших звуков: до ре, фа-ми. Это что, случайный выбор? Нет. Но как только задумываешься об этом и понимаешь, почему волосы встают дыбом. Когда Моцарту было восемь лет, он писал свою первую симфонию. В ней после веселой, подлинно детской первой части начинает звучать странная и непостижимая для столь раннего возраста музыка. Музыка тайны, я бы сказал таинство, что-то из будущего вагнеровско-веберовско-малеровское, немецко-австрийские романтические леса. Мистические Валторны во второй части интонируют тот же мотив, только не в до-мажоре, как в «Конце жизни» в Юпитере, а в ми моль мажоре То ли один из вариантов вагнеровских лейтмотивов «Там, где гибнут боги», то ли сцена ковки дьявольских пуль из романтической и несколько жутковатой оперы Вебера, «Волшебный стрелок», то ли знание ребенка Моцарта о «Краткости предстоящей ему жизни». Перенесение мотива из первой симфонии в последнюю — акт для Творца непростой. Необходимо какое-то особое знание, чувствование или предчувствие. Когда же Моцарт испытал ощущение приближающейся смерти? Может быть, страх смерти пришел к нему, когда он получил заказ написать «Реквием» или на полтора года раньше, когда он создавал 41-ю, последнюю симфонию «Юпитер»? или еще раньше, когда он сочинял свой оперный реквием «Дон Жуан». Думаю, намного раньше. Во всяком случае, я уверен, что когда восьмилетний Моцарт создавал свою первую симфонию, страх смерти у него уже полностью сформировался. Этот страх преследовал Моцарта всю его короткую жизнь. Более того, страх смерти — основная движущая сила моцартовского творчества. У Моцарта очень мало музыки, где так или иначе не появляется образ смерти. Почти в каждом его произведении смерть — это всего несколько тактов, несколько звуков, несколько движений, несколько секунд. А затем Моцарт использует все свои силы, чтобы избежать смерти, чтобы отшутиться, отвлечься, облегченно вздохнуть. Я убежден, что невероятная гармоничность моцартовской музыки — подлинный разговор с Богом. Я буду писать для тебя такую музыку, словно говорит Моцарт Богу, что, услыхав ее, ты не сможешь, ты не решишься лишить моей музыки твой мир. Вся этика моцартовской музыки зиждется на том, что гармония должна победить смерть. Чем слабее здоровье Моцарта, тем интенсивнее его музыкальные приношения». В конце жизни это уже не приношение, а непосредственное сотрудничество с Богом, музыкальный аналог структур Вселенной. Финал симфонии «Юпитер» воспринимается как опыт построения в музыке параллельных миров или хотя бы прояснение идеи божественного бессмертия. Отвлечение о смерти Мы, люди, живущие на этой планете в придачу к разуму, получили один страшный подарок — знание о смерти. Осознание смерти касается не только восприятия нами, самих себя как субъектов смерти, оно куда шире. Это знание о смерти всего. Помните, о экзюпери, твоя роза умрет, потому что цветы эфемерны? Если только подумать об этом очень глубоко, то можно сойти с ума, ибо все от прекрасного цветка до гигантских звезд приговорено к смерти изначально, и осознать это дано только человеку. Мы в разные времена пытаемся интеллектуально приблизить к себе то собак, то дельфинов, то свиней, то лошадей, то обезьян, как братьев по разуму. Но для того, чтобы считаться разумными, они должны получить только одно знание — знание о смерти — Ведь именно это наше знание и выделяет нас из всего живого. И в этом невыносимом знании наша трагедия. Но мы получили и защиту от этого ужасного знания, даже несколько вариантов защиты. Первое – это религия. Сколько бы атеисты ни старались, им не удастся даже миллионами различных доказательств вытравить из человека веру в бессмертие души, ибо живая душа отказывается признать возможность своего несуществования. Атеистические и материалистические системы погибают не столько по экономическим причинам, сколько потому, что они узаконивают конечную цель. Самый близкий вариант подобного узаконивания многим еще хорошо памятен. Наша цель – коммунизм. Второй вариант защиты – умение забывать о смерти в процессе жизни, хотя, скажем точнее, не столько забывать, сколько вытеснять в подсознание. Страх смерти приходит ко всем пяти-шестилетним при первой же попытке осмыслить смерть любимой бабушки, дедушки или даже просто соседа, который раньше каждый день улыбался малышу и вдруг... «Соседа больше нет. Но что же это значит? Нет. Где он?» Помните, как мы еще совсем маленькие ночью, даже после очень веселого дня, получив предсонный поцелуй и оставшись одни в комнате, покрывались потом при появлении мысли о смерти? С ней было никак не совладать. Взрослее мы вытесняем мысли о смерти в подсознание. Мы не планируем смерть. Даже когда нам девяносто, мы обсуждаем, как нам провести лето — Таким образом, страх смерти у малыша — это обязательная, но проходящая болезнь, наподобие других обязательных, но проходящих детских болезней. Вернемся к Моцарту. Однако может случиться, а в случае с Моцартом случилось, что память его исключительного уникального детства не только сохранилась, но и острейшим образом сопутствовала Моцарту в течение всей его короткой жизни вместе с детскими страхами. И вся музыка Моцарта — это феноменальный отцвет его детства, да и детство как состояние гениальности человека вообще. Приведу несколько примеров. Первый. Абсолютное большинство мелодий Моцарта двойственно. Одну и ту же мелодию можно воспринять как смех и слезы одновременно или поочередно в разные моменты слушания. Эффект музыки Моцарта сродни эффекту леонардовской джаконды, лицо которое постоянно меняет свое выражение в зависимости от освещения, времени года, настроения смотрящего. О первой мелодии сороковой симфонии Моцарта можно сказать, что мелодия — это имеет запах весны или привкус смерти, что она по-детски трогательна или обладает мудростью подведения жизненного итога, но таких мелодий у Моцарта множество. Объяснение этого эффекта моцартовской музыки лежит в структурах поведения ребенка, и поэтому я хочу привести несколько примеров, Теснейшие связи музыки Моцарта и особенностей поведения маленького ребенка. Второй. Представьте себе трехлетнего малыша, который играет со своим любимым медвежонком. Сколько взрослому нужно времени, чтобы безмятежно играющий малыш заплакал? Пять секунд. Подойдите к ребенку, заберите у него игрушку и скажите, что больше малыш Мишку никогда не увидит. «Откуда только взялись слезы? Неужели они находились так близко?» Малыш горько плачет. «Сколько теперь нужно времени, чтобы плачущий малыш опять начал улыбаться?» «Думаю, все те же пять секунд. Верните игрушку, скажите, что вы пошутили, что Мишка только на секунду спрятался. И добавьте, что вы купили для малыша и Мишки санки, и сейчас все вместе отправляетесь кататься на этих санках. Радостный, улыбающийся малыш бежит в прихожую надевать ботиночки». Но посмотрите в этот момент на малыша, на его улыбающемся лице высохшие слезы. Вот это сочетание улыбки и слез и есть дух мелодии Моцарта. У маленького ребенка смех и слезы всегда рядом, но этот мгновенный переход крохи от слез к радости вовсе не признак ограниченности или глупости, но явный фактор гениальности. Третий. Гавот Ронда из балета «Безделушки». В крохотном гавоте, который звучит всего полторы минуты, Моцарт использует семь различных мелодий. Возникает совершенно взрослый вопрос, зачем, зачем такое расточительство? Представьте себе, что у какого-нибудь солидного композитора в его творческом портфеле хранятся целых семь мелодий. Что подобному композитору следует делать, чтобы распорядиться мелодиями по-хозяйски? Вполне понятно, или написать целую сонату, распределив эти мелодии по частям и разделам, и получить деньги за большую сонату, а не за миниатюру, как не приспособленный рассуждать об экономике Моцарт, или сочинить семь миниатюр и получить деньги за семь небольших произведений, а не за одно семью мелодиями, как глупый не приспособленный к жизни Моцарт. Моцарт же просто-напросто расточитель, семь мелодий и каких мелодий в одной полутораминутной пьесе. Но все дело в том, что Моцарт не может по-другому, ибо и здесь замешано детство, и это детство диктует Моцарту законы творческого мышления. Придите в гости в семью, где живет ребенок трехлетнего возраста. Существует два варианта познакомиться с малышом, который видит вас в первый раз. Один из вариантов ⁇ броситься к малышу обнять, поцеловать или, еще хуже, схватить на руки. Ужасно. Незнакомое взрослое чудовище напало на крохотного ребенка и хочет его маленького, пахнущего молочком, задушить. Малыш вырывается, выскальзывает, и если ему удастся спастись, вряд ли подойдет к вам в течение всего времени вашего визита. Но есть и другой способ познакомиться. Вы не кричите, восхищаясь малышом, не обнимаете его, даже не подходите к нему, а поздоровавшись с ним, начинаете спокойно общаться с его родителями. А малыш стоит неподалеку и наблюдает за вами, и вдруг происходит что-то невероятное. Малыш, которого вы не целовали, не обнимали, словом не выказывали ни малейшего благорасположения, неожиданно убегает в свою комнату и выносит к вашим ногам все свои игрушки. Это значит, малыш вас полюбил и хочет с вами играть. И не только играть, но и поделиться с вами всем, что у него есть. Ребенку, как и всякому гению, нужны не внешние признаки добра, а внутренние. Пока вы разговаривали с его родителями, он вас изучил, почувствовал ваше излучение, вашу ауру, и понял, что может вам доверять. Это типичный творческий принцип Моцарта. Моцарт, как и ребенок, полон чувства невероятной любви, и когда он сочиняет музыку, то отдает вам все свои мелодии, как ребенок игрушки. Не утаивая, не рассуждая, не просчитывая. «Отвлечение для будущих матерей». И здесь же я хочу сделать всем представительницам прекрасного пола одно очень важное предложение. Если вы хотите, чтобы следующее поколение было более музыкальным, более творческим, более гармоничным, то прислушайтесь к этому предложению. Я провел достаточное количество экспериментов, чтобы говорить об этом вполне уверенно. Как только женщина почувствует, что она беременна, это значит, наступило время немедленно начинать слушать музыку Моцарта, каждый день. Когда мама ощутила первое движение своего малыша, то слушание должно стать интенсивнее. В последний же месяц беременности, посоветовавшись с ребенком, который таинственным образом даст это понять, мама должна выбрать одну мелодию и привести ее запись с собой в родильный дом. В момент появления ребенка акушерка включает запись, почему это необходимо, а вот почему. Ребенку очень хорошо живется в материнском животе. Не нужно самому дышать, самому питаться, и еда, и воздух поступают как по волшебству. Ребенок, словно космонавт, находится в космическом пространстве, и даже поза его напоминает позу космонавта. Думаю, это не случайно. Наконец наступает момент выхода в жизнь. Выход. И бедный малыш в одно мгновение попадает в мир, где все чужое. Ему и холодно, и жарко. Он висит над пропастью. Вокруг него страшное чудовище. Яркий свет раздражает и пугает. И даже мама, которая была такой чудесной изнутри, снаружи выглядит совершенно по-другому. Все это невероятно шок для крохи. И ребенок кричит. Он, в принципе, делает совершенно правильно. Малыш должен, но просто обязан закричать, чтобы начать дышать самостоятельно. Но зачем? Почему ребенок продолжает кричать, ведь он уже дышит? «Самое время радоваться и приветствовать всех улыбкой, а вот и я. Долго вы меня ждали на вашей планете?» А ребенок кричит. «Почему?» «Да потому что шок. И все вокруг чужое, чужое, чужое». И вдруг в тот момент, когда ребенок закричал, акушерка нажимает на кнопку ⁇ Звучит музыка Моцарта ⁇ Все проведенные мною опыты показывают, что здесь происходит чудо. Ребенок не только мгновенно перестает кричать, но словно удивлен, молчаво кричал-то ⁇ Это тот же мир, у меня не хватит слов, чтобы описать его глаза ⁇ Ребенок узнает Моцарта, происходит великая встреча на земле, это встреча Моцарта и ребенка. Моцарт принимает на себя заботу о душе ребенка. Этот акт словно акт крещения. Моцарт и ребенок познают друг друга, их гармония, их энергетика перекрещиваются. И дальше Моцарт будет сопровождать ребенка в его земной жизни – Но почему именно Моцарт, а не Бах, не Чайковский и не Брамс? Да потому что именно Моцарт на нашей планете Земля обладает совершенной памятью детства. Он идентичен ребенку. Его музыка — квинтэссенция детской гениальности. И здесь я должен объяснить, почему я говорю о детской гениальности. Небольшое отвлечение о гениальности. Я глубоко убежден, что человеческий детеныш входит в наш мир гением. Гениальность должна быть присуща человеку изначально. Как с точки зрения этики, так и божественной логики, хотя это в принципе одно и то же. Другое дело, что мы в своей издревле присущей нам стадности подсознательно воспринимаем гениальность как болезнь и очень умело излечиваем ребенка. Мы вставляем его в ряд тщательно, подстригая духовно, подрезая психически, ибо гений человек в обществе ужасно неудобный, непредсказуемый. А ведь обществу и его первичные ячейки, семье нужны удобные дети. Вот мы и рождаем гениев, а затем переделываем их в посредственности. Посредственности вырастая, естественнейшим образом проведут подобную же процедуру со своими детьми возвращение к Моцарту. В этом смысле Моцарт исключение лишь постольку, поскольку его не смогли или не захотели вылечить. У меня есть несколько предположений относительно того, как в случае Моцарта удалось сохранить его гениальность. Отец Моцарта Леопольд, подлинно великий педагог, он сумел не только не погасить, но и всемерно развить гениальный сына. Кстати, ни один сын в истории культуры не написал своему отцу столько писем, сколько Вольфганг Амаде и Леопольду. И была это для Моцарта не просто сыновняя обязанность, а глубокая человеческая и творческая потребность. Атмосфера музыки, разговоров о ней, концертов в доме Моцарта и в самом Зальцбурге — все это было настолько само собой разумеющимся, что... Сочинение и исполнение музыки для малыша Моцарта было такой же естественной формой деятельности, как для других детей забавы с игрушками. Необычайная моцартовская чувствительность, обостренная реактивность, невероятная восприимчивость мира позволяют воспринять эту атмосферу музыки как норму. Понять эту норму мне помогает замечательная мысль Томаса Манна о культуре, высказанная им в романе «Доктор Фаустус». Мне кажется, наивность, бессознательность, самоочевидность являются неотъемлемыми признаками того явления, которое мы зовем культурой. Среди важнейших причин сохранения моцартовской гениальности есть и еще одна, которая при поверхностном рассмотрении может показаться незначительной, но многие специалисты-педагоги меня поймут. И причина это еще раз подтверждает правоту Томаса Манна о наивности, бессознательности и самоочевидности подлинной культуры. Старшая сестра маленького Моцарта Нанерли тоже была чудо-ребенком, и Леопольд Моцарт начал заниматься музыкой в начале с ней, и весьма успешно. И когда маленькая сестренка разыгрывала с папой на клавесине, то еще меньше трехлетний Моцарт бегал вокруг них и кричал от вопиющей несправедливости. Как это так? Папа играет с его сестрой в музыкальные игрушки, а его маленького обидели, и поэтому, когда папа Леопольд начинает заниматься с Вольферляйном, по-немецки маленький Вольфганг, то для трехлетнего Моцарта начало занятий всего лишь момент восстановления справедливости. Вот это наличие всех трех признаков культуры по Томасу Манну – наивность, бессознательность, самоочевидность – идеальнейшим образом присутствовало в жизни Моцарта. Четвертый пример. Еще один важнейший признак гениальности. Мама выходит с малышом из дома. Раннее утро. Мама должна отвезти ребенка в детский сад, а затем успеть добраться до работы. Мама спешит, и вдруг ее малыш бежит в противоположную сторону и обнимает маленькую березку. «Мама, смотри, березка!» Мама растеряна, у них нет времени, а ребенок бежит совсем в другую сторону к березке, которую он видит каждый день. Но все чудо в том, что ребенок видит эту березку каждый день по-новому, каждую игрушку по-новому, каждое движение слово обретают бесконечное число значений. В детстве в Петербурге я любил наблюдать за реакцией туристов, которые, идя по Малой Морской улице, впервые видят Исаакиевский собор. На меня Исаакий произвел в детстве такое впечатление, что мне хочется повторить это состояние, вернуть или сохранить это впечатление навсегда. Именно поэтому, наблюдая за туристами, я всегда сопереживал их чувству радости, видя, как они восторгаются, удивляются, испытывают потрясение». Наблюдать было особенно интересно, когда один пожилой экскурсовод вел туристов так, чтобы Исаки открылся не постепенно, а мгновенно. Не знаю, кто из нас, я или экскурсовод, больше радовался эффекту потрясения, когда некоторые туристы даже вскрикивали от восторга, оказавшись перед этим грандиозным сооружением. Но вот однажды случилось что-то странное — Я, как всегда, стоял в том самом месте, где туристы должны в одно мгновение увидеть это грандиозное творение архитектуры. Экскурсовод торжественным голосом произнес «Перед вами Исаакиевский собор». «Да, да», — спокойно сказали туристы, — «Исаакиевский собор». Я бросился к экскурсоводу узнать, что случилось с группой, почему они не восторгаются, не кричат от восхищения, и выяснилось, что эта группа уже видела исаки вчера. Сегодня же они проходят мимо него к другой экскурсионной цели. Там они, видимо, и будут кричать от восторга. А исакием они, согласно экскурсионному плану, уже восторгались и кричали. Но только вчера. Нормальный взрослый человек обычно говорит и рассуждает так. «Это я видел, об этом я слышал. Вы дайте мне новое, покажите мне то, чего я не видел. Тогда я удивлюсь, тогда я и буду восторгаться». Таким образом, взрослый — всего-навсего коллекционер. Гений и ребенок в стадии гениальности, в отличие от взрослого, не коллекционируют мир, но каждый раз воспринимают одно и то же по-новому. Тогда-то и рождается то, что Шопенгауэр называет подлинным созерцанием, свойственным гению. Моцартовская способность бесконечно удивляться, по-детски смотреть на мир, очень хорошо отражается в его музыке ибо каждое его произведение — совершенно новый взгляд на одно и то же. Любители музыки хорошо это знают.